Глава 62. Кристина Остин сидела в кресле-качалке с пледом, наброшенным на колени. Мерно покачивая головой, она смотрела телевизор, включённый без звука. Из уголка её рта стекала струйка слюны. Доктор это заметил и аккуратно вытер слюну салфеткой. Уэст потрясло, какой старой выглядела эта женщина. Ей не исполнилось ещё и 35, но она тянула на все 50. Нижняя челюсть отвисла. Кожа была мертвенно-бледной. Глаза не фокусировались. Похоже, она даже не заметила появление визитёров и никак не отреагировала, когда доктор салфеткой вытер ей рот. Он глянул на Уэст, словно говоря «я же предупреждал». «Кристина? криси Кое-кто пришёл повидаться с тобой. Ты как сегодня? Не против поразговаривать?» Обратился к ней доктор Ричардс громко, но ласково. К удивлению Уэст, женщина повернула голову и посмотрела в её направлении. «Крисси, это детектив Уэст. Она из полиции. Ты не возражаешь, если мы посидим с тобой немного?» Не дожидаясь ответа, доктор уселся на диван напротив Кристины и жестом показал Уэст следовать его примеру. «Крисси, детектив Уэст — полицейская, которая нашла Бена. Та самая, про которую я тебе рассказывал. Она хотела задать пару вопросов». Взгляд женщины скользнул по Уэст но глаза остались мутными и безжизненными. Врач замолчал и улыбнулся Уэст, словно предлагая ей вступить. Джессика собралась с духом и заговорила. «Кристина, странно было говорить в присутствии врача, как будто он надзирает за ней». Уэст всё равно продолжал «Я участница следственной группы, которая занимается убийством девочки-подростка на острове Лорни. Мы считаем, что ваш бывший партнёр Джейми Стоун может быть причастен к нему». «Могу я спросить? Он когда-нибудь упоминал в разговорах с вами про Лорни? У него есть там родственники или друзья? Нам важна любая информация, которая поможет установить его местонахождение». Невозможно было сказать, слышала Кристина её слова или нет. Она смотрела, как Уэст говорит, но ничего не отвечала. «Сейчас мы разыскиваем его и вашего сына, Бена. Если вы скажете, где может быть Стоун, это нам очень поможет. Кристина...» По-прежнему молчала. Уэст Иска соглянула на доктора. Тот печально улыбнулся в ответ. На неё накатило раздражение. Она и правда впустую потратила время. Как и предупреждал Пол Остин, и доктор тоже. Да она и сама это знала. Что угодно может оказаться полезным. Он когда-нибудь говорил, что мечтает поехать в какое-то особенное место. У него есть недвижимость, в которой он может укрываться. Кристина ничего не говорила, продолжая таращиться в телевизор. Доктор покачал головой. Он уже открыл рот, чтобы заговорить, и Уэст почувствовала, что сейчас он скажет, что всё это бесполезно. Хотя она и знала, что он прав, это её рассердило. «Кристина, я видела вашего сына, Бена. Я видела его на прошлой неделе. Говорила с ним. Ему одиннадцать лет». Она взяла женщину за руку. «Мне просто хотелось, чтобы вы знали». Мы делаем всё возможное, чтобы его отыскать. Вернуть его вам». Уэст легонько пожала руку и заметила, что женщина перевела глаза на неё. Внезапно ей показалось, что где-то в глубине, за бессмысленной мутью, в этих глазах промелькнула искра. «Бен?» — спросила Кристина. Голос у неё был совсем слабый. Уэст кивнула, затаив дыхание. «Вот почему я прошу у вас помощи. «Мы считаем, что он по-прежнему со Стоуном», — казалось, женщина взвешивает её слова. Она начала медленно опускать голову в кивке, потом, похоже, забыла, о чём шла речь, но всё равно закончила движение и рефлекторно кивнула ещё несколько раз. Отвернулась от Уэст и опять уставилась в телевизор. «Мы пытаемся отыскать Бена», — продолжала Уэст, стараясь привлечь её внимание. «Может быть, вы знаете что-то, что поможет нам его найти?» На этот раз Кристина её проигнорировала. Повисла. Пауза. Доктор Ричардс тихонько вмешался. «Думаю, на этом нам лучше закончить». Не дожидаясь ответа, он поднялся с дивана. «Мы оставим тебя наслаждаться остатком вечера, Кристина». Детектив Уэст уже уходит. Уэст почувствовала, как злость внутри неё нарастает ещё сильнее, но спорить не стала. Вместо этого она вытащила свою визитную карточку, собираясь передать её Кристине, но вдруг заколебалась, перекладывая карточку из руки в руку. «Доктор Ричардс. Она может пользоваться телефоном». Он увидел визитку и понял, что у Уэст на уме. «Лучше я её возьму. Если она заговорит с кем-то из персонала, они сообщат мне, и я вам позвоню». Он улыбнулся. Уэст кивнула, потом обратилась к Кристине. «Вас так устроит? Если вспомните хоть что-нибудь, сразу дайте знать доктору Ричардсу, а он позвонит мне». «Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы найти вашего сына. Обещаю». Она потянулась, собираясь снова взять Кристину за руку, но та, казалось, полностью ушла в себя, пялясь в экран молчащего телевизора, где крутили какое-то шоу. Уэст уже собиралась убрать руку, но тут произошло нечто удивительное. С поспешностью, невероятной для человека в её состоянии, Кристина дёрнулась всем телом, схватила Уэст за руку и едва не сдёрнула с дивана, где та сидела, подтянув к себе. Прежде чем доктор Ричардс успел среагировать, она горячо прошептала Уэст на ухо. «Скажите ему, мне очень жаль». Голос её был низким и хриплым. «Скажите обязательно. Скажите, что я прошу прощения». Уэст была ошеломлена. Она стояла одним коленом на полу, куда её стянула Кристина. Видела, как доктор Ричардс устремился к ним с неприкрытой тревогой на лице. Кристина успела добавить ещё несколько слов на ухо Уэст, после чего доктор Ричардс схватил её за плечо и резко отдёрнул назад. «Крисси!» — прошепел он. Оторвав двух женщин друг от друга, убедился, что Кристина опять впала в своё пассивное состояние и извинился перед Уэст. «Простите, детектив. Обычно она так не делает. С вами всё в порядке?» Уэст по-прежнему стояла на коленях на полу. Она подняла глаза на Кристину, но та опять смотрела в экран и покачивала головой в такт какой-то мелодии, игравшей у неё в голове, будто ничего не случилось. «Всё в порядке, я в норме», — сказала Уэст, поднимаясь на ноги. Она бросила взгляд на Кристину, думая переспросить что-то, только что прошептала ей на ухо. Но что-то её остановило. Присутствие врача. «Думаю, нам лучше сейчас оставить Кристи одну. Она явно устала», — сказал доктор Ричардс, и на этот раз Уэст не стала спорить Доктор открыл перед ней дверь. Он продолжил говорить, пока они шли по коридору, и только уехав из лечебницы, Уэст поняла, что не оставила врачу свою визитку. Когда кристина надёрнула её, карточка упала на пол.